Джо. После развода у Джо появилась мантра, которую она повторяла каждое утро, каждый вечер и в любой неприятный момент между ними. Бывает и хуже. Она помогла обеим дочерям поступить в колледж, выступив их поручителем при получении студенческой суды после того, как Дэйв отказался. Джо с Лайлой жили в двухкомнатной квартире в многоэтажке, полной разведенных и одиноких людей, где стены были как из картона, а ковровое покрытие — унылого серого цвета. Джо попыталась придать своему новому жилью уюта, повесив на серовато-белые стены цветные плакаты и застелив ковролин яркими шерстяными ковриками. Она сводила Лайлу к девочкам-скаутам, которые той ужасно не понравились, записала на танцы, которые Лайла бросила через три месяца, потом на уроки фортепиано, которые Лайла бросила через шесть недель, и старалась не обращать внимания на нытьё и гневные взгляды дочери, бормотавшие себе под нос, что у папы дом лучше, что с папой веселее, что Нони вкуснее готовит. И папа гораздо лучше, чем мама. Бывает и хуже, думала Джо, хотя постоянно чувствовала себя уставшей и тосковала по Дэйву, который при всех его недостатках столько лет был её мужем, и по Нони, которую раньше считала своей подругой. По утрам Джо просыпалась с такой болью во всём теле, словно во сне пробежала три круга, по оздоровительной тропе. Она пыталась не думать ни о горечи, ни о разочаровании. Зацикливаться на прошлом — непозволительная роскошь, так же, как и новые туфли, новые шины для универсала или большой ковёр, чтобы закрыть серый пол в гостиной. Она брела по жизни, делая шаг, другой, затем ещё и ещё, вставая каждое утро, готовя завтрак. Собирая ленч, идя на работу, возвращаясь домой, готовя ужин, стирая одежду, моя посуду, проверяя задание, ложась спать. Она не позволяла себе думать о Дэйвис Нони или о Марго, которая жила в Филадельфии, или о Шелли, которая приезжала к ней много лет назад. Джо продолжала вести занятия в фитнес-классе на оздоровительной дорожке. Она хотела бросить, потому что каждый шаг, каждое приседание и мах ногой все напоминало о Ноне и ее предательстве, но не смогла из-за денег. Иногда Джо брала с собой Лайлу. В 14 лет Лайла выглядела младше своих ровесниц, сплошные коленки, локти и большой нос. Тёмные глаза и выразительные брови, как у отца. У неё были блестящие тёмно-каштановые волосы, насторожённый взгляд и неизменно угрюмая мина на лице. Лайла злилась на мать. Она злилась из-за того, что пришлось переехать с Эппл-Блоссом-Корт, где жила её единственная подруга Эми Зеликсон. Злилась из-за смены школы, злилась, что сёстры прожили с отцом так долго, а она виделась с ним лишь раз в две недели. На двери своей комнаты она прикрепила написанную от руки табличку «Вход воспрещен». На стене у кровати висели фотографии их старого дома, улицы, школы и бывших одноклассников. Джо пыталась ей помочь. Собравшись с силами, которых почти не было, она пошла в школу и поговорила с учителями дочери, рассказала им про развод, про переезд, про то, что отец Лайлы съехался с бывшей лучшей подругой Джо. Она нашла Лайле психотерапевта, грудастую женщину по имени Эллен Леонг, в кабинете у которой было множество игрушек. Лайла прорабатывает свои эмоции, говорила она и выставляла счет на 80 долларов за сеанс. Страховка этих расходов не покрывала, Дэйв платить отказался. Лайла в порядке, она просто ребячица. Джо возила дочь на бродвейские шоу в Нью-Йорке, скукота, заявила Лайла. В пешие походы по беркширским горам скукота и комары. Накопив немного денег, Джо отправилась на весенние каникулы во Флориду, где Лайла в первый же день так сильно обгорела на солнце, что остальное время они провели в отеле. Лайла сидела в теплой ванне с содой, не считая нескольких часов в Диснеевском парке. Наконец, после долгих месяцев борьбы с недовольством и молчанием Лайлы, Джо услышала, как дочь хохочет над женщиной во время тренировки, и не выдержала. «Да что с тобой не так?» — воскликнула Джо на пути домой. Стоял холодный и ветреный апрель, солнце только поднималось, окрашивая небо в оттенке розового. Они проехали мимо поворота на Apple Блоссом Корт, когда Лайла повернулась всем телом и шумно вздохнула. «Ненавижу просыпаться так рано», — заявила девочка. «Зачем ты вообще меня будешь?» «Не могу оставить тебя дома одну». «Так оставь меня в машине». «Опасно. Не уходи от темы. Ты повела себя грубо. Что, по-твоему, чувствует миссис Фаттерман, когда ты над ней смеешься?» Взывать к сочувствию Лайлы не имело смысла. Джо сомневалась, что ее дочь... Вообще способна его испытывать. «Если не нравится, когда над ней смеются, то пусть похудеет», заявила Лайла, выпитив нижнюю губу и сдув челку на лоб. «Это не так просто», сказала Джо. Лайла пробормотала, что миссис Фаттерман явно не очень-то старается, и Джо воскликнула «Не можешь быть доброй, так помалкивай». Ее расстроила собственная резкость. Теперь она не просто выглядела, как Сара, но и говорила точно так же. Разве Джо была столь же нетерпима с Ким или с Мелиссой? С ними она держалась совсем иначе. «Не застелишь постель, никакого телевизора вечером», добавила Джо, въезжая на парковку в Брайерклифф. Телевизор Лайла смотрела регулярно. Карты и настольные игры она терпеть не могла, читать ненавидела. Лайла закатывала глаза, чтобы Джо не предложила смастерить что-нибудь своими руками, научиться вязать, съездить за продуктами или вместе испечь печенье. «Эй, смотри!» — воскликнула Лайла, заслонив глаза от солнца. У входной двери стояла Мисси с рюкзаком у ног. Сердце Джо заколотилось, когда она разговаривала с Мисси в воскресенье вечером. У дочери все было хорошо. Они поболтали про занятия, про мальчика, с которым она познакомилась, про ссору между ее соседками по комнате. И вот она здесь. Джо выскочила из машины, оставив дверь распахнутой, а ключи в замке зажигания. Лайла поспешно отстегивала ремень безопасности. Мисси вяло помахала рукой, пытаясь улыбнуться. — Слушай, мама, мне нужно кое-что тебе сказать. — Беременна, — подумала Джо, и во рту у неё пересохло. Выгнали из колледжа. Подсела на наркотики и придётся платить за курс в центре реабилитации. — Знаешь, вчера я пошла в видеопрокат? Миссис трудом сглотнула. — Давай лучше съездим в блокбастер, и я тебе покажу. Видеокассета стояла в центре стойки с новинками. У женщины на коробке были пострижены перышками светлые волосы и белозубая улыбка. Но на фоне стройных, загорелых, длинноногих подтянутых фитнес-тренеров она выделялась своими округлыми бедрами и приветливым выражением лица. Вместо гимнастического купальника и популярных гетер она надела простую белую футболку и голубые легинсы. «Подтянись, Снони!» Было написано у нее над головой золотыми буквами. Джо начала смеяться. Она взяла со стойки кассету, хохоча все громче и громче. Бывает и хуже, подумала она. Нет, хуже не придумаешь. Мама, окликнула мисси. Джо продолжала издавать пронзительные клокочущие звуки, обняв себя за плечи и покачиваясь на пятках. По ее лицу. Бежали слезы. «Мэм, вы в порядке?» спросила девушка-продавец в фирменной футболке-блокбастер. «Да», выдохнула Джо, вытирая глаза. «Я в порядке». Она перевернула кассету и увидела Нони, свою старую подругу, с улыбкой стоявшую вовсе не посреди освещенного спортзала, а в комнате, напоминающей гостиную. За ней маячили шесть женщин разного роста и комплекции, некоторые в гимнастических купальниках, другие в шортах и топиках, одна в спортивных штанах и футболке. «Наконец-то фитнес-видео для нас всех!» – гласило описание на коробке. Двигайтесь в своем темпе, Нони научит вас нескольким сериям простых упражнений, которые помогут стать сильнее и стройнее, используя вес собственного тела. Помощницы Нони покажут модификации упражнений для любых уровней подготовки, и с нагрузкой справится любая женщина. Это легко, это весело, это фитнес для всех. Джо прищурилась, отыскивая подпись своего мужа и увидела мелкие буковки в самом низу. «Производство дэва Брейвермана». «Эх, мама!» — вздохнула Мисси, обняв её за плечи и даже Лайла, вместо того, чтобы прошептать какую-нибудь гадость, вроде «сама виновата», похлопала мать по руке. Джо не могла остановиться, она смеялась, пока слёзы не хлынули градом, хотя понимала, что люди на неё смотрят, что она привлекает к себе всеобщее внимание. Снова подошла девушка-продавец. «Мэм, я вынуждена просить вас уйти». «Мы уходим», — заверила миссия. «Мы уже уходим». Она взяла Джо за плечи и вывела на парковку. «Вот это да, мне очень жаль» сказала адвокат Мэри Эллен Вимс, которая занималась разводом Джо. Но я не специалист по защите авторских прав. Мэри Эллен посоветовала ей адвоката из Нью-Йорка. Когда Джо наконец до него дозвонилась, ей пришлось описать ситуацию подробно, а потом начать сначала и рассказать еще раз. На третьем кругу Джо заподозрила, что он берет плату с клиентов за каждые 15 минут разговора, и ему нужно потянуть время. Наконец он спросил, зарегистрировала ли она торговую марку «Попрыгай с Джо». Название, концепцию, прыжок, который вы делаете в конце, какие-нибудь упражнения. Упражнения самые базовые, приседания и прыжки, их может делать любой. «В этом и проблема», — заметил юрист. Джо попыталась представить упитанного мужчину средних лет в деловом костюме, который в жизни не сделал ни одного приседания или прыжка звезда. «Если ваш муж заявит, что эти упражнения делает любой школьник на уроках физкультуры, то вам будет сложно доказать, что он украл ваши наработки». Джо закрыла глаза. «Сэр, Сказала она, «Вы меня не поняли». Я записала кассету под названием «Попрыгай с Джо», которая начинается словами. «Эти упражнения может сделать любой» и заканчивается моим прыжком в конце. Посередине те же самые упражнения, что и у Нони. Она выучила их на занятиях, которые я веду, с теми же самыми модификациями для женщин постарше или с больными коленями. «Это моя методика, сэр». В уголках глаз выступили слезы и потекли по щекам. Пожалуй, Джо ни разу в жизни не испытывала такого гнева. По крайней мере, с тех пор, как Бетти сказала ей, что ее изнасиловали. Юрист озвучил свою цену. Джо сдержала изумленный возглас и пообещала перезвонить. Повесив трубку, она как следует продышалась, крепко зажмурилась и набрала телефонный код Атланты. Ей ужасно не хотелось просить о помощи сестру, особенно учитывая, что Бетти приютила Лайлу прошлым летом, но больше ей не к было обратиться. «О, боже!» — вскричала Бетти, услышав рассказ Джо. «Вот ублюдок, сукин сын! Говори, чем я могу помочь?» «Дай мне взаймы». На вкус эти слова были для Джо как дохлые черви. Почему ты сразу не попросила меня профинансировать твой бизнес, воскликнула Бетти. И Джо пробормотала, что теперь и сама понимает, как надо было поступить. Она не обратилась к сестре, потому что не хотела, чтобы Бетти подтвердила: "Да, идея плохая" или хуже того, солгала и дала денег просто ради того, чтобы показать, как верит в свою сестру. Считает Джо такой же умной и предприимчивой, как она сама. Что, конечно, неправда. Бетти – победительница, гордость семьи, умудрившаяся превратить персики в сахар и банки с подписанными от руки этикетками в целое состояние. Джо – неудачница, девочка для битья, которой пришла в голову одна удачная идея, да и ту украл ее неверный муж – На пару с лучшей подругой. Бывает и хуже. Ну и дура. Забудь. Давай не оглядываться назад. Тебе нравится адвокат, с которым ты разговаривала?» Спросила Бетти. Джо сжала телефонную трубку и принялась накручивать провод на указательный палец. «Пойдёт, хотя он берёт дорого. Позволь мне помочь». Голос Бетти звучал твёрдо, в нём слышался праведный гнев, от которого Джо преисполнилась благодарности к сестре. «Ладно», – прошептала она. «Не понимаю», – протянула Лайла с дивана, стоило Джо повесить трубку. Воспользовавшись тем, что мать занята, она взяла ведёрко с мороженым Бен и Джерри. Губы в шоколаде, на голубой диванной обивке тает кусок шоколадного мороженого. Джо постоянно просила Лайлу не выносить еду из кухни, но та не слушалась. «Если это и в самом деле твоя идея, то почему ты ее не зарегистрировала? Мне и в голову не пришло, что твой отец попытается ее украсть». Джо знала, что не должна отзываться плохо о Дэйве в присутствии детей. Первое правило разведённых родителей, что бы ни делал твой бывший, и как бы тебя это ни бесило, не смей жаловаться на мужчину, который стал отцом твоих детей. «Папа умный», — заявила Лайла, пожав плечами, — «будь ты поумнее, сама бы придумала, как это сделать». Она свесила тощие ноги с дивана и продефилировала на кухню. И Джо пришлось сдерживаться изо всех сил, чтобы не вырвать шнур из стены и не запустить телефон прямо в голову своей младшей дочери. Адвокат из Нью-Йорка, которого звали Роберт Роудс, вызвал в суд Дэйва Снони. С момента, когда Джо вернулась домой и увидела на пороге мисси, прошел почти год. Роудс начал допрашивать Дэйва под присягой. Тот заявил, что разрабатывал концепцию вместе с Джо, и тогда Роудс устроил ему допрос с пристрастием. Адвокат спросил у Дэйва, какие именно упражнения предложил он. Сколько раз вел занятия или хотя бы посещал тренировки Джо? Как делать упор присев или как модифицировать упражнения для тех, у кого больные колени? «Где парковать машину, чтобы позаниматься на оздоровительной тропе?» Дэйв отвечал кое-как, отворачиваясь от камеры. Когда перекрестный допрос закончился, его адвокат пошушукался с ее адвокатом, и к концу дня Дэйв предложил Джо единовременную компенсацию. Джо подозревала, что сумма даже не близка к тому, сколько он заработал на своем первом успешном начинании, но ей хватило. Она выплатила суды, взятые на колледж Ким и Мисси, переехала из унылой квартирки с картонными стенами в собственный дом и отложила достаточно денег, чтобы Лайла смогла пойти в любой колледж, который выберет. Чек пришел в июне, Лайла как раз закончила среднюю школу. Джо купила современный дом в стиле ранчо с тремя спальнями, стоящей на четверти акра земли, с застекленной верандой, с роскошной зеленой лужайкой перед домом и с бассейном на заднем дворе, о котором она столько мечтала, к тому же в комплекте с гидромассажной ванной. «Отправляйся в путешествие», – посоветовала Бетти, когда Джо позвонила рассказать, как они устроились – От попыток вернуть деньги, одолженные у неё на адвоката, Бетти отмахнулась. «Я очень многим тебе обязана. Давай Лайлу мне, а сама поезжай посмотреть мир. Ты и так ждала слишком долго». Джу сложила вещи и отвезла Лайлу в Атланту. Она переночевала у Бетти с Гарольдом в Бакхаде, выдержала за завтраком убийственные взгляды Лайлы и сказала «Увидимся в августе». Как только Лайла исчезла из её поля зрения, Джо вздохнула с облегчением и, наконец, расправила постоянно согбенные плечи. Выйдя на подъездную дорожку, она села в старенький универсал и положила руки на роль. Мисси в Нью-Йорке проходит стажировку в литературном журнале. Ким в Филадельфии заканчивает второй год обучения на юридическом факультете. Джо было 49 лет. Женщина в возрасте с деньгами в банке. Ни к чему мчаться домой, чтобы набрать побольше часов в летней школе или вести занятия на оздоровительной дорожке. Она может купить себе билет в любую точку мира. Или, подумала Джо, улыбнувшись по-настоящему впервые за долгие годы, Два билета. На заправке Санона она наполнила бак и спросила у продавца-кассира, есть ли у них карта США. «Вам повезло», — сказал парень за стойкой, протягивая Джо сложенную карту. «Последняя». Джо Кауфман поблагодарила его, расплатилась и снова села за руль, врубила кондиционер на полную мощность, включила радио, и под первые аккорды «Джамп» группы «Ван Халлен» повернула на запад. Она не помнила, где и когда слышала, что Шелли Финкельбайн переехала в Колорадо, но знала, что ее старая любовь живет там. «Может, Шелли и не одна?» — думала Джо, пересекая страну. «Может, снова вышла замуж?» Перебирая десятки сценариев, каждый последующий больнее и унизительнее предыдущего, она упорно продолжала ехать из Атланты в Колорадо со скоростью 70 миль в час. Сидя за рулем от рассвета до полуночи, падая на кровать в придорожных мотелях и говоря себе, она непременно скажет мне «нет». Шелли сохранила фамилию мужа, и вернулась к имени Рошель. В телефонной книге нашлась Эрзискин, проживающая на Уиллоу-Корт. Джо проехала по нужной улице, припарковалась и прошла по подъездной дорожке к аккуратному одноэтажному домику с горшками ярко-красной герани у входа. Джо постучала, и дверь распахнулась. На пороге, словно ожидая прихода Джо, стояла Шелли. Всё та же сливочного цвета кожа, с бледными веснушками, только вокруг глаз и губ появились морщины. Волосы короткие, тёмные и сияющие, у щек вьющиеся прядки. Она была в модных варёных джинсах с высокой талией и в заправленной в них свободной ярко-зелёной блузке. На тонкой шее висело массивное серебряное колье с бирюзой. Она вышла босиком, ногти накрашены красным лаком, на пальце ноги кольцо, хотя на руках колец нет. Джо смотрела на Шелли с упоением, вдыхая ее запах, любуясь ее телом. Маленькие умелые руки, ярко-серые глаза, быстрый пытливый взгляд, знакомый наклон головы. «Шелли?» — Джо прочистила горло — За три дня путешествия она почти не говорила. Голос звучал хрипло. Она понимала, что с дороги наверняка выглядит не лучшим образом. Одежда измята, волосы торчат в разные стороны, руки и лицо липкие от пота и пыли. В голове пронесся обрывок стихотворения «Приди в мой дом и стань моей, любимая». Джо? Щёки Шелли слегка вспыхнули, и она раскрыла объятья. От неё по-прежнему пахло цветами и сигаретами. И обнимать её было всё так же приятно. Я никогда не теряла надежды.